Глава 13. Канализация Люку понравилась. Здесь было темно, влажно и загадочно. Отовсюду гремела стекающая из уличных водостоков вода, и иногда странное метрическое клацание доносилось из темноты, которая была не совсем темнотой для оснащенного несколькими устройствами ночного видения AI. Еще здесь были запахи, но Люк воспринимал их как данные полевой лаборатории, а не как нечто неприятное. Интересное место. Он отошел от лесенки, по которой спустился вниз, и завертел головой, осматриваясь. Не один тоннель, целых три. Два маленьких и один большой. Маленький тоннель, тот что слева, шел в нужном направлении. Все бетонное, без малейших признаков освещения. В центре широкая канава, по которой течет очень грязная вода. Много воды, потому что дождь, но все равно грязная. Не вода даже, жижа. По краям канавы сделан бордюр, достаточно широкий для человека. Кабели, идущие вдоль стены. Все как в фильмах ужасов. Стараясь не шуметь, Люк направился по тоннелю, прочь от колодца. На ходу он вытащил из кармана баллончик со светящейся краской и нарисовал на стене стрелку, на случай, если группа решит выходить, не дожидаясь его возвращения. Здесь были крысы. Они бегали и шуршали в темноте, и Люка не видели. Неудивительно, он использовал инфракрасный прожектор, а теплокровные не видят в этом диапазоне. Крысы сидели на проходящих под потолком кабелях, а один раз Люк даже увидел гнездо, Несколько маленьких голых крысят копошились в чем-то мягком, похожем на шерсть. «Люди боятся крыс», – подумал Люк, двигаясь по коридору и стараясь смотреть под ноги. «Странно. Я должен их тоже бояться, выходит, но они мне нравятся. С другой стороны, я боюсь птиц, а люди надо мной за это смеются». Тоннель шел прямо, без поворотов и разветвлений. И Люк начал уже ощущать некое разочарование. По канонам любого фильма ужасов эта бурая жижа уже 10 раз должна была расступиться. И кошмарный монстр... Все-таки Джулиан не прав, подумал Люк. Жизнь отличается от кино. Причем в худшую сторону. Мысль была интересной. Он даже остановился, пытаясь поймать что-то ускользающее, что следовало из... Затем он понял, в чем проблема, и вздрогнул. Кино. Отличается от жизни. Голливудские AI жили по законам кино. И жизнь их уничтожила. И вот теперь ему, Люку, кино нравится больше. Что это значит? Неужели в ближайшем будущем его друзья разделятся на два лагеря, как это было с друзьями голливудской версии? И половина из них начнет его ненавидеть. «Я стану похож на человека», — сказал сам себе Люк. По крайней мере, я постараюсь. Кино интереснее жизни, но оно не стоит потери друзей. Я постараюсь. Он вздохнул. Имитация привычки, перенятая у Боба, и пошел дальше. Монстр, пожалуй, мог бы появиться. Ненадолго. Теннель был старый и заброшенный. Это лёк мог видеть без особого труда. Пыли тут, конечно, не было. Была странная слизь и была плесень. Плесень Люк предпочитал разглядывать с ультрафиолетовой подсветкой, она очень красиво светилась разными цветами. А вот слизь он заметил только когда его ноги вдруг поехали в сторону, и он нелепо взмахнул руками, окунулся в текущее по дну тоннеля месиво. Вынырнул, ухватился за край канавы и выбрался наружу. Это, наверное, и есть причина по которой люди не любят подземелий», сказал себе Люк с отвращением, изучая результат. Гик и то был чище после встречи с петухом. Беда, конечно, была поправима. Через каждые полста метров, плюс-минус, в тоннель открывались колодцы, из которых лилась вода с уличных водостоков. Люк долго стоял под одним из таких колодцев, сначала в одежде, потом без, но результатом все равно остался недоволен. Тогда же у него появилось это странное ощущение. Тот, кто не знает, как это бывает, вряд ли сможет вполне разделить чувство AI. Чувства неприятные, добавим, и к тому же усиленное тем, что ни с ним, ни с остальными членами его четверки ничего подобного до сих пор не происходило. Может быть, он сходит с ума? С голливудскими моделями такое случалось сплошь и рядом. Люку казалось, что за ним следят. Ощущение было сильным и совершенно нелогичным. За ним некому было следить. Тоннель был пуст. Люк отошел к стене и приказал своей одежде сделать его невидимым. Теперь его не должно было быть заметно почти во всех диапазонах, кроме, может быть, инфракрасного. Впрочем, мокрая одежда должна была испарять воду и охлаждаться. Затем Люк скользнул в сторону и прошел по коридору до поворота. За поворотом никого не было, ощущение не проходило. Люк не боялся, он просто чувствовал, что его мир изменяется, и отнюдь не приветствовал это ощущение. эй не может быть телепатом», — сказал он сам себе. «И засечь эй телепат тоже не может. Значит, это или живое существо, или электроника». Или то и другое вместе. Проверим, как найти того, кого ты не видишь. Люк не знал. Но в отличие от человека, он принес решать проблему логично, перебором вариантов. Первое. Живые существа. Крысы. Но крыс он видел раньше, а озноб, если это странное ощущение частичной потери контроля над своими конечностями являлось ознобом, он почувствовал только сейчас. Второе. Робот? Микрошпион? Серебряная фигурка вертела головой, подсвечивая окрестности одновременно во всех диапазонах и уже не заботясь о маскировке. Ультрафиолет, ультразвуковой локатор, радиолокатор, детектор движения, вибрации почвы. Ничего. Радиоперехват. Была, конечно, еще одна возможность, что за ним наблюдают из-под воды. Но Люку даже думать не хотелось о том, чтобы нырять туда еще раз. Грязно. А без ныряния он не мог использовать свой холод Потери на границе вода-воздух были слишком велики. Тогда Люк вспомнил, как случалось с ним много раз, свой любимый фантастический телесериал «Путь лучемёта». «Если гора не идёт к Магомету», — говорил герой сериала, не главный герой, а тот, что учил главного героя житейской мудрости. Дальше в сериале слова героя заглушали легким свистом. Люк всегда возмущался, когда это происходило. Его друзья, которые обычно согласны были отвечать на вопросы, на данную тему говорить тоже не желали. Известно было, однако, что всякий раз после этой поговорки врагу приходилось уносить ноги. «Я не буду его искать», — сказал себе Люк. «Он сам меня найдет. Он пошёл прочь по тоннелю, подавляя желание обернуться и поспешно работая скрытыми в складках полурастёгнутого комбинезона руками. Люк прошел за то место, где с потолка рушился очередной поток воды. Похоже, наверху шел настоящий ливень и коснулся рукой стены. Просто коснулся, но на стене остался висеть гостиниц, скрытый в щели между кабелями. Если гора не идет к Магомету, она об этом жестоко пожалеет если успеет. Затем он побежал. Если тот, кто за ним следит, будет двигаться быстро, меньше шансов, что он успеет засечь гостиниц, прежде чем тот засечет его. Одно дело спрятаться на ровном открытом месте, это каждый сможет. А вот пройти незаметно сквозь падающую воду... Он не прошел. Запасной баллончик с краской, который Люк разместил там, где у нормальной мины находится взрывчатка, взорвался, издав звонкий хлопок и выпустив облако флюоресцирующей гадости, на этот раз для разнообразия желтой. В облаке мелькнула на мгновение человеческая фигурка, затем она метнулась с краю канавы и раздался плеск воды. «Вижу тебя, как на его, довольно процитировал Люк и зашагал дальше, снова становясь невидимкой. По он пытался понять, Что это такое было и как оно ухитрилось переиграть по части маскировки боевую машину, каковой он являлся? Выводу Люку не понравились. Теперь он шел медленно, давая возможность своей защите лучше адаптироваться. Прожектор он старался не включать, ориентируясь по звукам падающей воды, отраженной от стен. По человеческим меркам он был невидим, но не по его собственным. Тот-другой прятался лучше.